Глава 18 Ханк начал воскресное собрание с чудесной, вдохновенной песни, которую Мэри особенно хорошо играла на пианино. У обоих было прекрасное настроение. Несмотря на все признаки приближающегося столкновения, они чувствовали, что Бог своей бесконечной мудрости подготовил замечательный план восстановления Царства Божьего в Аштане. Им предстояли большие и маленькие победы, и Ханг знал, что рука Господа ведет их. Примером Божьего покровительства было то, что сегодня он проводил собрание в совершенно новой церкви, по крайней мере, у него было такое чувство. Многие из прежних противников покинули общину, унеся вместе с собой горечь и недовольство и прихватив целую свору нечистых духов. Альф Брумель, Гордон Мейер и Сэм Тернер по-прежнему крутились рядом, замышляя месть, но в это утро никого из них не было. Напротив, пастор увидел множество новых свежих лиц. К чете форсайтов присоединились их многочисленные друзья и знакомые. Появилось несколько супружеских пар, пришли студенты, тетушка Эдит тоже была здесь, бодрая и энергичная, как всегда готовая к новым сражениям. Находился тут и Джон Колмен со своей женой Патти. Джон не мог сдержать радостной, довольной улыбки. Из остальных присутствующих Ханк знал только одного. Возле Анди и Джун с несколько глуповатым видом сидел Рон вместе со своей подружкой, маленькой, сильно накрашенной второкурсницей университета. При виде четы форсайтов, входящих в зал вместе с сыном, Ханк с трудом подавил охватившие его волнение Это было чудо, великая милость живого Бога. Ему захотелось крикнуть «Аллилуйя», но он боялся смутить новичков. Благоразумнее было проявить такт и промолчать. После окончания первой песни Ханк решил, что настал удобный момент поговорить о сложившейся ситуации. «Да», — начал он, — «я не знаю, как мне вас называть, посетители или переселенцы, или еще как-нибудь». Все рассмеялись переглядываясь между собой. Ханг продолжал. «Может быть, мы отвлечемся на минуту и представимся друг другу. Полагаю, что вы меня все знаете. Меня зовут Ханг Буш. Я пастор, а это прекрасное создание за пианино. Это моя жена Мэри». Мэри быстро поднялась, мягко улыбнулась и села на место. «Может быть, каждый представится и немного расскажет о себе?» Итак, состоялось первое собрание уцелевших на виду у всех ангелов и демонов. Креони и Трескал находились на своих постах возле Ханка и Мэри, в то время как Сигна и его свита, к этому времени выросшая до десяти воинов, образовали живую цепь вокруг церкви. Люциус, как всегда, затеял перебранку с Сигной, стараясь попасть внутрь церкви. Но он прекрасно понимал, что не стоит заходить слишком далеко. Накануне дела Ханка Буша были из рук вон плохи, но сейчас в церкви было много молящихся святых. Пока перевес явно был на стороне небесного воинства. В конце концов, Люциус приказал своей сфоре оставаться на улице и постараться получше подслушать и подсмотреть, что будет происходить в церкви. Внутрь удалось проникнуть только демонам, привязанным к своим подопечным, и теперь они сидели там и сям, с удивлением наблюдая за ужасными для них переменами. Сион стоял у входа, как волчица, охраняющая свой выводок. Сет старался держаться поближе к Форсайтам и их многочисленным друзьям. Сегодня в церкви чувствовался особый прилив сил, особенно тогда, когда новички вставали, чтобы представиться. Ханку казалось, что он присутствует на перекличке в необычной армии. Ральф Мэтцер, второкурсник Вайтмар-Колледжа. Джуди Кэмп, второкурсница. Грег и Ева Смит, друзья Форсайтов. Билл и Бетти Джонс, мы держим молочную лавку на 8 улице. Майк Стюарт, я живу у Джонсов и работаю на фабрике. Келл и Джинджер Бартон, мы недавно переехали в Ваштон. Сесиль и Мириам Купер, мы так рады видеть вас всех здесь. Бен Сквайр, это я развожу вам почту, если вы живете в западной части города. Том Харрис, а это моя жена Мабелл. Добро пожаловать, славить Господа вместе с нами. Клифф Нилл, я работаю на бензозаправочной станции. Грег и Нэнси Дженнинг, я преподаю, а моя жена секретар-машинистка. Анди Форсайт, слава нашему Господу. Джун Форсайт, слава и аминь. Рон поднялся и засунув руки в карманы и глядя в пол заговорил. Я... «Меня зовут Рон Форсайт, а это Цинтия». И «Я встретился с пастором в гроте, и...» Голос юноши сорвался. «Я только хочу поблагодарить всех вас за то, что вы переживали и молились обо мне». Он замолчал, не решаясь поднять глаза, наполненные слезами. Джун встала рядом и добавила, обращаясь к сидящим в зале. «Рон хочет, чтобы вы знали, вчера вечером он и Цинтия отдали свои сердца Господу Иисусу. Все заулыбались, одобрительно перешептываясь. Это подбодрило Рона, он почувствовал себя увереннее и смог продолжать. «Да, и мы спустили в туалет весь наш Кнарк». Эти слова вызвали настоящую бурю восторга. Все радостней и радостней продолжалась перекличка, а демоны снаружи слушали ее с ужасом и ненавистью. «Рафар должен узнать об этом!» Наконец сказал кто-то из бесов. Люциус, грозно полурасправив крылья, чтобы его не беспокоили дрочливые приспешники, стоял совершенно неподвижно в глубокой задумчивости. Маленький дьяволенок взвился над его головой и прокричал. «Что нам делать, хозяин? Нужно разыскать Рафара и доложить ему!» «Назад! Не лезь не в свое дело!» прошипел Люциус в ответ. «Я уж сам как-нибудь об этом позабочусь!» Все собрались вокруг Люциуса, чтобы получить очередной приказ. Он выглядел непривычно тихим в последнее время. «Чего уставились?» Заорал вдруг князь Аштона. «А ну все по местам! Эти ничтожные святоши моя забота!» Демоны кинулись в рассыпную, а Люциус занял наблюдательную позицию под окном. «Рассказать Рафару?» Ни за что! Пусть Рафар смирится и спросит сам. Люциус не собирается быть его лакеем. В этой части Нью-Йорка все было устроено исключительно для избранных и богачей. Только дорогие магазины и рестораны, роскошные отели, предназначенные специально для деловых встреч на высшем уровне. Тщательно ухоженные цветущие деревца в круглых катках стояли вдоль вымытых тротуаров и чисто выметенных прогулочных дорожек. В толпе счастливых покупателей и витринных зевак, оглядываясь по сторонам, шагали двое очень рослых прохожих в светло-коричневых плащах. «Гибсон-отель», — слух прочитал тол на фасаде 30-этажного фешенебельного небоскреба. «Я не вижу особой активности», — заметил гило «Еще рано, они скоро будут здесь, нам нужно все сделать быстро!» Они проскользнули в фойе отеля через широкие входные двери. Люди шли, обтекая их с обеих сторон, а иногда проходили прямо сквозь них, не причиняя им при этом, естественно, никаких неудобств. Быстро оглядев пространство возле стойки администратора и оба банкетных помещения, они убедились, что большой банкетный зал в этот вечер зарезервирован Обществом Вселенского Сознания. «Генерал получил верную информацию», – удовлетворенно сказал Тол. Они быстро миновали длинный покрытый ковром коридор, прошли мимо парикмахерской, косметического салона, автомата для чистки обуви, магазина подарков и добрались, наконец, до двухстворчатой дубовой двери с литыми вычурными ручками. Пройдя прямо сквозь неё, они оказались в громадном зале со множеством обеденных столов застланных белоснежными скатертями и уставленных хрусталём. На каждом столе стоял бокал с розой на высоком стебле. Официанты спешно заканчивали последнее приготовление, расставляя рюмки и раскладывая замысловато сложенные салфетки. Тол заглянув в таблички на столе для почетных гостей. На одной из них было написано: А. Касьев, Omni Corporation. Выйдя из зала в боковую дверь, Они огляделись по сторонам. В глубине коридора вдоль левой стены, выходящей на задний двор отеля, располагалось несколько дамских туалетных комнат. Войдя внутрь, друзья прошли мимо прихорашивающихся женщин и, наконец, нашли то, что искали – дальнюю кабинку, предназначенную для инвалидов. В одной из ее стен было окошко, выходившее во двор. Достаточно большое для того, чтобы через него могла протиснуться хрупкая фигура. Потянувшись вверх, Тол проверил, легко ли оно открывается и закрывается. Гило прошел сквозь стену в проулок, где стояли мусорные баки. Он без труда придвинул тяжелый бак к стене так, чтобы тот оказался прямо под окном. Потом он расставил возле него коробки и ящики наподобие лестницы. Тол вышел к Гилу, и оба ангела поспешили по проулку на улицу, где через квартал была телефонная будка. Подняв трубку, стол убедился, что аппарат исправен. «Едут!» – предостерег Гило. Воины быстро вошли в большой магазин и через витринное стекло стали наблюдать, как громадный черный лимузин, потом еще один и еще один, зловещей вереницы тянулись вдоль улицы к отелю. В машинах восседали сановники и другие важные персоны всех рас и национальностей. Их сопровождали демоны – большие, черные, бородавчатые – Они бешено вращали желтыми глазами. Тол и Гилло с любопытством разглядывали кортеж. Вверху над отелем, как стаи черных стрижей, собирались бесы. Их контуры четко выделялись на фоне красного вечернего неба. «Впечатляющие зрелища, капитан!» – заметил Гилло. Тол, не отрываясь от наблюдения, утвердительно кивнул. «Среди лимузинов было много такси» которые тоже везли всем возможных представителей рода человеческого – азиатов, африканцев, европейцев, жителей Запада и Востока. Людей со всего света, обладателей огромной власти и неисчислимых возможностей, могущественных финансовых магнатов. Как сказано в Писании, напомнил Толл, земные короли опьянели от блудодейства ее. «Великий Вавилон, великая блудница поднимается!» отозвался Гиллу. «Да, вселенское сознание, мировая религия, бесовская доктрина, опутавшая своей сетью все страны. Вавилон восстанавливается перед концом времен». «Вместе с возвращением Рафара, вавилонского князя!» «Естественно. Именно поэтому нас сюда призвали. Мы были последними, кто с ним сражался». Гило наклонился и тихо произнес. «Капитан!» От нашей последней битвы с Рафаром у меня остались тяжелые воспоминания. Будущая встреча тоже не предвещает ничего хорошего. Думаешь, он появится здесь сегодня? Нет, это собрание только легкая закуска перед настоящим пиршеством. Удар будет нанесен в Аштане. Оставаясь в укрытии, Тол и Гило наблюдали, как людские потоки и сатанинские силы устремлялись к отелю Гибсон. Они ожидали появления главного действующего лица, Сузан Якобсон, служительницы Александра Кассифа. Наконец, небесные воины заметили ее в элегантном Линкольн-Континенталь, несомненно, машине самого Кассифа, управляемой его личным шофером. Сузан сидела между двумя телохранителями. «Ее тщательно охраняют», — проговорил Тол. «Пошли, нужно рассмотреть все поближе». Быстро проскользнув сквозь полки с товарами в магазине, сквозь стены, вывески, встречных людей и прямо вниз под землю, они вновь появились на поверхности уже внутри ресторана, расположенного как раз напротив главного входа в отель. Вокруг них, за столиками с зажженными свечами, посетители поглощали изысканные блюда французской кухни. У окна пожилая пара неспешно наслаждалась дарами моря и вином. Ангелы подсели к ним за столик как раз в ту секунду, когда Линкольн Сузан остановился у подъезда гостиницы. Одетый в красную униформу швейцар распахнул дверцы машины. Телохранитель вышел первым, подав Сузан руку и помогая ей выйти. Следом за ней сразу выскочил второй охранник и пристроился сзади. Оба ее спутника, одетые в смокинги, были весьма элегантны и в то же время выглядели устрашающе. Оба держались к ней очень близко. На Сузан было свободное вечернее платье, полностью скрывавшее ее фигуру. «Неужели ее планы соответствуют нашим?» — с сомнением спросил Гило. «Генерал никогда не ошибается», — успокоил его Тол. Гило только покачал головой. «В проулок!» — скомандовал Тол. Они пронеслись под землей прямо под мощным брусчаткой проулком. Выскочив на поверхность, они укрылись за пожарной лестницей. Наступил вечер и во дворе стало очень темно. Ангелы насчитали 20 пар внимательных желтых глаз, равномерно расположившихся вдоль решетки, отделявшей проулок от улицы. Вокруг этого места не меньше сотни охранников, заметил тол. При более благоприятных обстоятельствах, Всего-навсего горсточка противников, — возразил Гило. «Тебя должны волновать только эти двадцать!» Гило взял меч в руку и сразу почувствовал силу молитв святых. «Будет трудновато. Молитвенный заслон невелик. Твоя задача — не победить их, а только втянуть в драку. Необходимо хотя бы на короткое время очистить проулок». Друзья терпеливо ждали. Влажный воздух был неподвижен. Демоны тоже почти не двигались. Они тихо бубнили, переговариваясь между собой на разных языках. Их серное дыхание вырисовывало в воздухе желтые ленты пара, грязным потоком плывущие над двором. С каждой секундой Тол и Гила чувствовали, как напряжение возрастает. Банкет, вероятно, был в самом разгаре. В любую секунду Сузан могла встать и, извинившись, выйти из-за стола. Время шло. Внезапно оба, Гила и Тол, почувствовали призыв духа. Тол посмотрел на друга и тот кивнул в ответ. Сузан приближалась. Оба не спускали глаз с окна. Свет проникший из дамской комнаты осветил окно туалета. Они слышали хлопки двери при входе и выходе посетительниц. Дверь снова открылась. Женские каблучки громко застучали по кафелю. Демоны зашевелились и забубнили громче. Дверца крайней кабины распахнулась, рука Гила сильнее сжала рукоятку меча. Он набрал побольше воздуха, сильные мускулы напряглись, божья сила устремилась в них. Взгляды обоих воинов были прикованы к окну. Демоны встрепенулись, тревожно озираясь по сторонам и громко переговариваясь. Внезапно на стекле показалась тень женской руки. Задвижку отодвинули. Тол тронул Гилла за плечо, и тот немедленно прыгнул вниз. Это заняло долю секунды. уа Вырвался из груди гила боевой клич, и весь проулок вспыхнул ослепительным белым светом, когда ангел, распрямившись во весь рост, взмахнул мечом, прочертившим в воздухе сверкающую дугу. Демоны отскочили и завизжали от ужаса, но быстро придя в себя обнажили свои мечи. Задворки наполнились металлическим звоном. Красные отсветы кривых мечей, как хвосты комет, заплясали на высоких кирпичных стенах. Гила, высокий и сильный, стоял и заливался смехом сотрясавшим землю. «Ну, черные ящерицы, теперь посмотрим, какие вы смелые!» Здоровенный дух, торчавший на углу улицы, Выкрикнул приказание, и все 20 демонов, сверкая мечами, кинулись на Гила, оскалившись, как голодные шакалы. Отважный ангел проскользнул сквозь эту сфору, как копье, и полетел вверх, быстро набирая скорость и оставляя за собой разноцветные брызги света. Громко хлопая крыльями, демоны кинулись вдогонку. То смотрел, как Гила носится по небу, то описывая круги, то кидаясь в крутые виражи, то взлетая вверх. Он смеялся и дразнил демонов, держась от них всего на расстоянии вытянутой руки. Бесами овладела слепая ярость. Проулок был пуст. Окно открылось. Некоторое время Тол неподвижно стоял под ним, слившись с темнотой. Как только показалась женская рука, он потянул ее на себя настолько сильно, что Сузан практически без всяких усилий выскользнула из окна. На ней была простая блузка, джинсы и легкие сандалии. Она была готова к пробежке через темный переулок. Однако и в этой одежде она по-прежнему была ослепительно хороша. Толл помог Сузан слезть бачка и повел ее по проулку на улицу. Там она остановилась, посмотрела по сторонам и, заметив телефонную будку, кинулась к ней. Толл сопровождал ее, стараясь по возможности оставаться незамеченным. Он оглянулся назад. Маневр Гило удался как нельзя лучше. Демоны вовсю преследовали отважного ангела, сосредоточив на нем все свое внимание и не замечая стремительно бегущей женщины. Сузан вбежала в будку и захлопнула за собой дверь. Достав из кармана целую горсть мелочи, она связалась с телефонисткой и заказала междугородный разговор. В дешевом общежитии, наскоро переоборудованном из склада, где-то на полпути между Аштоном и крохотным местечком Бейкером, Кевин Витт был разбужен от глубокого сна телефонным звонком. Перекатившись по матрасу, он снял трубку. «Да, кто это?» «Кевин, это ты?» Послышался в трубке задыхающийся голос. Кевин оживился. Голос был женский. «Да, кто со мной говорит?» Прежде чем ответить, девушка боязливо выглянула из будки. «Кевин, это Сузан, Сузан Якобсон». «Привет!» — Кевин недоумевал. «Зачем я тебе понадобился?» «Мне нужна твоя помощь, Кевин. У меня очень мало времени. У меня совсем нет времени». «Времени для чего?» — спросил он хмуро. «Пожалуйста, ну будь так добр, выслушай. Запиши, если не сможешь запомнить. У меня нет ручки». тогда слушай внимательно. Ты знаешь, Аштон Кларион, газету? Да, знаю. Там работает Бернис Крюгер. Она сестра моей старой подруги, соседки по комнате, которая покончила с собой. Вот это да! Что же такое происходит? Кевин, ты хочешь мне помочь? Можешь ты связаться с Крюгер и с Кларион? Кевин! Да, я слушаю. Кевин, я в опасности, мне нужна твоя помощь. А где твой приятель? Его-то я и боюсь. «Ты его знаешь. Расскажи Берне все, что ты знаешь об Александре Кассифе. Абсолютно все!» Кевин был смущен. «Но что я знаю?» «Расскажи ей все, что произошло между нами и Кассифом. Скажи ей, чем он занимается». «Я в этом ничего не понимаю. У меня нет времени объяснять. Скажи ей только. Скажи, что Кассиф собирается захватить весь город. И передай, что я знаю многое о смерти ее сестры Патт». Я постараюсь с ней связаться, но телефон в кларе, он может прослушиваться. Кевин, я хочу, чтобы ты был дома, чтобы ты отвечал на звонки, потому что...» Сузан с трудом владела собой. Нахлынувшие чувства мешали ей подобрать нужные слова. Хотелось сказать так много, но времени уже не было. «Я ничего не понял. Ты что, наглоталась?» «Пожалуйста, Кевин, я позвоню опять, как только смогу. Или напишу, или сделаю что-нибудь». Но, пожалуйста, позвони Бернис и расскажи, что ты знаешь о Кассифе и обо мне. Скажи ей, что она видела меня на карнавале. Как ты думаешь, я могу все это запомнить? Сделай это. Обещай, что ты сделаешь. Ладно, я позвоню. Я должна идти. Пока. Сузан повесила трубку и кинулась прочь из будки. Тол следовал за ней, скрываясь по возможности, внутри зданий, чтобы не быть замеченным. Ангел появился в проулке на несколько секунд раньше нее, чтобы проверить ситуацию. Досада! Четыре новых демона сменили свору бесов, увлеченных погони погоне за Гила и были на чеку. Не было никакой возможности узнать, где находится Гил и его преследователь. Тол огляделся. Сузан стремительно бежала к проулку. Тогда Тол нырнул сквозь брусчатку глубоко под город. Обнажив серебряный меч, он стремительно набрал огромную скорость. Божья сила росла должно быть где-то святые усиленно молились. Он это чувствовал и знал, что у него в запасе всего несколько секунд. Сделав под землей большой разворот, он стремительно двигался от отеля, чтобы потом, удалившись на километр снова развернуться, увеличивая скорость, набирая силу быстрее, быстрее, меч сверкал как молния. Глаза горели огнем, земля проносилась мимо него со скоростью света, гулый грохот стояли, как от товарного состава, когда ангел пролетал сквозь глину, трубы и брусчатку. Он держал меч острием вперед, наготове для одного молниеносного удара. Быстрее мысли, как вспышка, вырвался сияющий поток из-под земли и, устремляясь через улицу, рассекая воздух в проулке, вспыхнул прямо перед глазами четырех демонов. Они упали на землю, испуганные и ослепленные. Они ползали ощупью, пытаясь отыскать друг друга. Поток света исчез так же внезапно, как и возник, обратно в землю. Сузан показалась из-за угла отеля и побежала по проулку к окну. Тол развернул крылья и затормозил. Он должен был помочь Сузан пролезть через окно, прежде чем демоны придут в себя и забьют тревогу. Помогая себе крыльями, Он на полной скорости спешил к окну. Сузанн забралась по ящикам на бочку. Демоны терли глаза. не возвращалось зрение. тол выскочил из-за пожарной лестницы, пытаясь использовать оставшееся время. Прекрасно! Гила вернулся и кинулся в проулок, как коршун. Он подхватил Сузанн. В по одно мгновение протолкнул ее в окно и поддержал, чтобы она не упала на пол внутри. Он сам закрыл за ней раму. Стол подлетел к нему, еще раз, крикнул он. Больше ничего не нужно было говорить. Четверо демонов опомнились и кинулись на них в атаку. Тут же показались и остальные двадцать, преследующие Гило. Ангелы взмыли в воздух и полетели прочь, по пятам за ними гналась стая разъяренных демонов. Отважные воины летели высоко над городом, не слишком быстро, дразня своих преследователей, но не даваясь им в руки. Небесные воины направлялись на запад, оставляя после себя в темном ночном небе брызги света. Демоны преследовали их несколько сот километров, но вскоре обернувшись, тол заметил, что бесы прекратили погоню и вернулись в Нью-Йорк. тол и Гилла полетели быстрее, направляясь в Аштон. В туалете Сузан закатала джинсы, сняла с крючка вечернее платье и обрела прежний блистательный вид. Сбросив сандалии, она спрятала их в сумочку, надела туфли и, открыв дверь кабинки, вышла в фойе дамской комнаты. Мужской голос за дверью произнес «Сузан, там тебя заждались!» Сузан посмотрела на себя в зеркало, причесалась, стараясь успокоить дыхание. «Сейчас, сейчас!» – крикнула она раздраженно. С подобающим великосветской даме достоинством она вышла, наконец, в коридор и взяла под руку своего телохранителя. Он повел ее обратно. Банкетный зал был полон народа. Помогая Сузан занять место за почетным столом, охранник успокаивающе кивнул своему напарнику.